Дверь была отворена настиж, и сэр Вильямс увидел слуг замка, сидевших у огня и болтавших. Услышав шаги кавалера в синях, высокий старик, сидевший на корточках у очага, поднялся и вытянулся во весь свой рост. а сказал кавалер. «Безумный здесь!» «Да, господин кавалер», — отвечал один из слуг. Он просил ужинать. Старик, которого называли безумным, подошел. «Здравствуйте!» — сказал он кавалеру. Кавалер держал в руке свечку, свет которой упал прямо на лицо старика. При виде его сэр Вильямс содрогнулся. от бедняга!» — сказал кавалер, обращаясь к своему гостю. «Идиот! Уже лет 30 или сорок, ему, кажется, уже за сто лет. Здесь в околотке его все помнят таким. Я сам, а мне уже шестьдесят, «Не помни его без седых волос!» «В самом деле, — сказал сэр Вильямс, — по-видимому, совершенно равнодушно. «Его зовут Жеромом», — продолжал кавалет «Он долго был в услужении у графини Филиппоне, ее первого мужа, графа декергац Когда графиня умерла, он оставил Керлован и никогда уж туда не возвращался». С этого дня он живет, как бродяга, и нищенствует, бывает часто и у меня. Дав это короткое объяснение, кавалер уже хотел идти дальше, но, сделав движение, осветил при этом лицо сэра Вильямса. Увидев его, безумный вдруг вскричал. — Стой! Я тебя узнал! Сэр Вильямс опять вздрогнул. да говорил безумный, ударив себя по лбу. — Я не помню, но вспомни еще. Я тебя знаю, ты злодей! Идиот показал кулак барону, который почувствовал глубокий ужас. Кавалер, между тем, слушая слова безумного, смеялся. — Не обращайте внимания на этого беднягу, — сказал он. — Он безумный и уверяет, что знает всех. Нет — Нет-нет, — гневно говорил старый идиот. «Я безумный, это правда, но я его знаю!» «Ладно, — сказал кавалер, — прощай, Жаром!» И, взяв баронета под руку, он увел его. Но безумный шел за ним следом ворча. «Я его знаю! Я его знаю! Он похож на своего отца! Он злодей!» «Этот старый дурак счастливее меня», — равнодушно заметил сэр Уильямс. «Он находит, что я похож на своего отца. Следовательно, он знал его. В этом случае он имеет передо мной преимущество, потому что я лежал еще в люльке, когда отец мой умер». Баронет произнес эти слова сквозь зубы, тоном насмешливого сожаления. Но в сущности он был очень смущен дерзким восклицанием старика. Его как будто мучило мрачное предчувствие. В этом странном расположении духа баронет отправился вместе с кавалером осматривать свору и конюшни, что де ласси имел обыкновение делать каждый вечер. Баронет был взволнован, даже ложась в постели, долго не мог заснуть. Сэр Вильямс был умен и знал очень хорошо, что великие жизненные катастрофы составляют всегда результат случаев меньшей важности. Он знал, что так называемых камней преткновения следует в особенности опасаться. Сэр Вильямс видел в этом идиоте человека, который в любую минуту мог заставить его изменить себе, открыв в нем виконта Андреа. Опасность увеличивалась еще тем, что в окрестностях все знали, как о преступлении отца, так и о низостях сына, потому что молодой человек и здесь оставил следы своей страшной репутации. Но баронет был не такой человек, чтобы надолго поддаться влиянию страха. План действий быстро созрел в его уме. «Если он мне будет слишком мешать, — подумал он, — я от него отделаюсь». И вслед за этим утешительным рассуждением он заснул и проснулся только утром, когда Деласси Си вошел в его комнату.